Часть третья. Нася. Стать человеком. Ночью забываю, как он выглядит на самом деле. Тишина наполняется дыханием, тяжёлым и мощным, словно он и во сне совершает тяжёлую, почти непосильную работу. В какой-то передаче какая-то женщина-учёный интересно рассказывала о снах. А том будто человеку необходимо спать, чтобы мозг обрабатывал дневные впечатления. Как и ВМ, что стоит на ВЦУ Газбрацка. ряды огромных шкафов, столы с клавишами, связки проводов. Не личное воспоминание, конечно же. Как могу оказаться там? Что там делать? Но привычный страх щёлкает в сердце, а вдруг? Вдруг по надобности спецкомитета и товарищ Дятлова лично Переворачиваясь на бочок, и подкладываю под щёку ладонь. Тусклый свет фонаря, разбавленный стеклом и занавеской, не даёт рассмотреть подробности. На полу спит человек. Человек ли? Человек звучит слишком гордо. Человеком ещё нужно стать. Кому нужно? Ему? Нет. Почему спасаю его? Почему предаю всё и всех? Спецкомитет Дятлова, товарищи и сослуживцев, может именно потому, что это пустая оболочка, возомнившая будто существует только потому, что мыслит. Где оно? Что оно? И вообще чьи это мысли? Или всего лишь остаточная память тех, кто побывал внутри за всё это время? И нет никакой иванны, а есть затоптанная грязными сапожищами, заплёванная, замусоренная пустая комната, в которую входит всяк, кому не лень. И хорошо, если просто входит, а не справляет в ней нужду, встав или присев в углу. И тогда и в ванна куча чужого дерьма? Нет, невозможно. Невозможно так думать. Лучше сразу застрелиться. Или повеситься. Полоснуть по венам. Выброситься в окно. Спасти и привезти домой медведя. Медведя. Медведя. В смешанном, спутанном состоянии. И друг, и враг, и живое, и мёртвое. Тону в дрёме, погружаюсь на дно сна и оказываюсь там, где таятся самые отвратительные кошмары, в подземелье, в гулких сводчатых влажных помещениях, от которых даже во сне прошибает дрожь, и мочевой пузырь словно сдавливают в тисках. Умру, если не помочусь. Где угодно, как угодно. Ищу подходящее местечко, но ни одно не устраивает. Не знаю почему, ведь рядом никого, но не могу себя заставить сделать это здесь и там, и тут. Чувствую обмочаюсь, но продолжаю брести сквозь жуткий лабиринт, выложенный бурыми кирпичами, по которым струится вода, собирается на бетонном полу в лужи, стягивается в ручейки и убегает в пробитые дыры. Из дыр тянет гнилью, а потом Вижу Ивана, мёртвого Ивана, который распростёрт на железном столе, голый и выпотрошенный. Над ним медленно вращаются огромные лопасти, словно нелепый чудовищный вентилятор. Множество проводов змеится по бетонному полу, заляпанному зловонными лужами. Что-то щёлкает и трещит в металлических шкафах с нарисованными черепами и скрещенными костями. Осторожно Высокое напряжение. И оно действительно высокое. Воздух наэлектризован так, что волосы шевелятся. Пахнет грозой, которая разразилась не в лесу, принеся с собой свежесть, а здесь, в затхлом подземелье, отчего дышать ещё труднее. Тело дёргается. Пропустили электричество, как по лапки лягушки. Сгибаются и вытягиваются вверх руки. Пальцы разжимаются, а затем сжимаются в кулаки, словно мертвец кому-то грозит. Почему? Кому-то? Ноги упираются пятками в стол, выгибая спину, Иван демонстрирует акробатический номер мостик. Затем расслабление, исчезновение жизни и новый разряд, после которого тело шевелится более осмысленно, возится перекатывается с боку набок, выискивая положение, которое позволит встать, подняться, воскреснуть и плевать на внутренности. Электрической жизни ни к чему, сердце, печень, кишки нравятся. Тёмную фигуру замечаю только когда слышу её вопрос. Смерть, энтропия, обряженная в заляпанный сатиновый халат, в каких ходят кладовщики. с надвинутой на лицо маской сварщика, в тёмном окошечке которой переливается багровое. «Электричество, новая жизнь», продолжает глухим голосом. «Квантовый феномен, способный обращать вспять энтропию и течение времени». «Что такое социализм?» «Советская власть плюс электрификация всей России». «Так ведь говорил Владимир Ильич». Меньше всего ожидаю урок политграмоты. А человек задирает маску сварщика, открывая лицо. Не лицо, морду. Свирепую морду медведя.